Натка сама заметила, что Костя, молодой сержант, командир взвода спецназа, проявляет к ней интерес, так что подколы девчонок были вполне обоснованными. Однажды вечером Натка чистила оружие за столом на улице. К ней подсел Костя и положил перед ней тетрадный листок, сложенный в четверо. Натка тут же развернула его. Обычный в клеточку листок, вырванный из общей тетради. На нем ровным твердым почерком очень короткая записка, в которой Костя приглашал на прогулку по дороге от базы до первого блокпоста. «Вот ведь!» – подумала Надка с улыбкой. «Люди назначают свидание у колонны Большого театра, в кафе, на набережных. А у нас, гляди-ка, романтика какая! От ворот базы до блокпоста!» Надка повернулась к Косте. Это был симпатичный крепкий парень с блондинистой рыжеватой кудрявой шевелюрой, с мягкими чертами лица и свиснушками. «Хорошо, пойдем», – сказала Надка просто. Костя обрадованно кивнул. «Тогда жду тебя у ворот через два часа», – сказал он, явно смущаясь. «Хорошо», – ответила Надка, опустив глаза. Она не опоздала, как это обычно бывает с девушками. У ворот, явно волнуясь, стоял Костя с букетиком местных жиденьких цветочков в руке. Надка с улыбкой приняла этот трогательно-неказистый букетик. «Привет», – сказала она, – «куда пойдем?» Она спросила это так, словно был выбор – пойти в кино, посидеть в кафе мороженым или сходить на какую-нибудь выставку. «К блокпосту», – ответил Костя и смутился. «Если бы мы были в Самаре, где я живу, сходили бы на набережную», – пояснил он. «Хорошо, давай представим, что мы в Самаре, идем по набережной», – сказала Надка. Расскажи, что я вижу. Вот там, Костя указал на открытое каменистое пространство, которое простиралось от дороги и до следующих скал. Там широкая и могучая река Волга. А вот прямо здесь, Костя указал на обочину, красивая густая живая изгородь. И скамеечки деревянные, с бетонными боковинками. И фонари горят. Красиво, сказала Натка, словно действительно увидела и Волгу, и скамеечки, и фонари, и живую изгородь. Над Волгой, наверное, чайки летают. «Ой, кучами!» – сказал Костя. «Наглые, голодные вечно. Чуть зазеваешься, могут, например, пирожок прямо из руки своровать». «Какой пирожок?» – спросила Надка. «Обыкновенный, с повидлом», – ответил Костя. «Вот чуть дальше есть пирожковая, там их продают. Очень вкусные». «У нас тоже такие продают», – сказала Натка. «Есть такие ларечки, там машины и их делают специальные». Такой запах стоит около этих ларечков. И у нас тоже есть набережная. Моя любимая – Корабельная. Рядышком – Адмиральский сквер. Очень красивый летом. В сквере – статуя Ильи Муромца. Я маленькая очень любила этот памятник. Мы с родителями к нему гулять ходили. Красивое название – Корабельная набережная, сказал Костя. Вообще, потом они так и называли эту дорогу – Адмиральская набережная. И когда Костя звал натку погулять – Он так и писал в своих записочках Натка, пойдем гулять на адмиральскую набережную. И они шли гулять на эту каменистую дорогу, рассказывая друг другу о своих родных городах. Появилось у них и свое кафе на этой набережной, Остов сожженного Зила, в обугленном кузове которого они частенько сидели, заваривая чай на небольшом костерке, в котелке который брал Костя. Иногда Натка брала к чаю конфеты или печенье. Кафе, это называлось у них, «Кафе на Светланской улице». Так назвала его Натка, в честь улицы во Владивостоке, на которой было довольно много кафе и ресторанов. Вообще, Костя был застенчивым и стеснительным. Надке казалось иногда, что он ее немного боится. Она даже однажды спросила у Кости. «Ты что, боишься меня?» «Почему ты так решила?» – смутился Костя. «Не знаю. Просто ты до сих пор сколько гуляем?» Ни разу даже за руку меня не взял, честно ответила Натка. Ты знаешь, сказал Костя, я, Натка, тебе честно скажу. Ты посмотри на меня. Некрасивый, рыжий, с веснушками. Да разве у такого как я может быть такая девушка, как ты? Мне и самому в это не верится. Это какая? Немного кокетничая спросила Натка, смутив Костю еще больше. Ты начал Костя, ты необыкновенная. Ты красивая очень! Я таких вообще никогда не встречал. Ты как будто с другой планеты, честно. Как инопланетянка, а элита! И глаза у тебя, как у инопланетянки. А элита, говоришь?» Надка смотрела на Волгу, слушая, как начинает закипать в котелке вода. «Ну, пусть будет аэлита». «А можно...» – Костя замялся, «Если не хочешь услышать отказ, не спрашивай разрешения». Неожиданно для себя сказала Натка. «Понял». Ответил Костя и впервые за три недели прогулок по набережной поцеловал Натку в губы. Так Надку накрыла любовь. Она поначалу даже пыталась сопротивляться, уговаривая себя, что не место и не время для того, чтобы влюбляться. Но это было сильнее всяческих уговоров и доводов рассудка. Натка влюбилась. Они каждый день пропадали с Костей в своем кафе на Светланской улице, подолгу говорили, обнимались и целовались. «Мы как школьники с тобой», – шептала Натка на ухо Кости. «Убегаем и целуемся, чтобы никто не видел». «Да пусть видят!» – Костя совершенно осмелел, больше не смущался. «Я люблю самую прекрасную девушку на свете. А она, интересно, меня любит?» «Любит, любит», – подтверждала Натка, глядя, как счастливо улыбается Костя, и от этой улыбки ей становилось так хорошо, как только вообще могло быть. Уже через месяц Костя поначалу робко начал заикаться о свадьбе. Надку поначалу эти разговоры очень смущали. Было как-то очень странно думать о том, что вот она, Наташа Соловей, будет в белом платье, в фате, под Мендельсон, садиться в Волгу с двумя колокольцами на крыше и пупсом на радиаторе. А Костя уже не в камуфляже, а в черном костюме, при галстуке солидный и сильный, будет стоять рядом, И они оба скажут «да», когда их спросят, мол, согласны ли вы в горе и в радости. И от этих мыслей Надка чувствовала себя такой счастливой, что кружилась голова, и ей хотелось танцевать. И однажды, сидя в кафе на Светланской, Костя, глядя прямо в глаза Надки, спросил. «А ты согласишься стать моей женой?» В то время еще не было этого обычая дарить колечко, поэтому Костя спросил просто так. «Да, соглашусь». Просто, ответила Натка, чувствуя, как часто-часто забилось ее сердце. «Неужели и у меня будет все, как у нормальных людей?» Подумала Натка, отвечая на поцелуй Кости. «Обязательно будет!» – подумала она. «И свадьба, и дети, и счастье до звезд!»